Дизайн товаров для циклической экономики. Для кого? Для дизайнеров, изобретателей, предпринимателей. Предыдущая глава – для борцов, а это – для творцов. Или для тех, кто хочет развивать свои творческие способности. Раньше я думал, что творчество – это качество, данное кому-то, а кому-то – не данное Но потом прошел курс – онлайн-курс. «Развитие творческих способностей» на сайте суперидея.ру. Познакомился с ТРИС «Теория решения изобретательских задач». Прошел семинар «Мечты дракона». И немного поэкспериментировал с групповым интеллектом. Оказалось, что изобретательность и креативность – это такая же мышца, как бицепсы или воля. Ее используешь, то она развивается. Вообще, изобретательность – это более широкая тема. Достижение любой недостижимой цели требует изобретательности. Понять, как количество мусора во дворе зависит от жителей этого двора и изменить ситуацию. Найти рентабельный способ разделять отходы. Вовлечь людей в неприятные и непрестижные занятия по уборке мусора. Развивать движение, не имея на это ни денег, ни времени. Все это требует изобретательности. Однако эта глава раскрывает более узкую тему – инновации в сфере проектирования товаров и услуг. Не просто любые инновации, а те, которые уменьшают количество мусора. Начну с известного примера. В офисных помещениях ковролин обычно протирается в одном месте около двери, где ходят больше всего. И когда он там протрется, нужно менять все покрытие, хотя большая часть поверхности в идеальном состоянии. Получается много мусора. Вместо этого изобрели ковровое покрытие, состоящее из стыкующихся квадратиков. Стало возможным заменить только поврежденные блоки, не трогая всего остального. Сравните дизайн обычного мобильного телефона и фейерфон. Обычный телефон состоит из моноблока. Вы не можете заменить камеру или процессор. Если хоть одна часть телефона устарела или вышла из строя, вы меняете весь телефон. У FireFone модульная структура, вы можете самостоятельно извлечь отдельный модуль, камеру, процессор, память и заменить его в случае поломки или модернизации. Бумажные пакеты с семенами, из которых, если их намочить, прорастают цветы. Такой пакет не будешь выкидывать, а используешь на балконе или в саду. Супермаркеты, где все продается на развес или на разлив. Упаковка для меда из воска. Доставка воды в больших бутылях, которые возвращаются. Мебель из гофрированного картона. Многоразовые бутылки для питьевой воды. Кофейные автоматы, где можно поставить свою кружку, и автомат не будет выдавать одноразовый стаканчик. Резиновые кошельки из автомобильной камеры. Рюкзаки, сшитые из тентов дальнобойных грузовиков. Или из использованной баннерной ткани. Спортивная одежда из флекс-волокна, изготовленного из пластиковых бутылок. Суп в буханке из хлеба вместо одноразовой тарелки. Электронные банковские выписки вместо бумажных Стеклянные коктейльные трубочки Складные многоразовые стаканчики Электронные книги, цифровые рамки для фотографий И искусственные елки Список можно продолжать Нужно немного наблюдательности И вы начнете замечать такие инновации Некоторые из этих товаров уже массово используются Некоторые только недавно появились Некоторые специально созданы, чтобы уменьшить количество мусора Некоторые – для экономии или из эстетических соображений. Но так или иначе, любой из этих товаров отчасти решает проблему мусора. Вы можете использовать, продвигать, продавать или производить эти товары. Тем самым вы приближаете день, когда мусора не будет. Вы можете создавать новые товары из той же группы или включить вашу фантазию и придумать новые. Давайте помечтаем – Что вы скажете о складной тарелке, которая, складываясь, очищает с себя все остатки пищи? Для поездки на природу это так же удобно, как одноразовая тарелка. Ее не надо мыть, и она занимает мало места, а мусор не создает. Или бумага и чернила для принтера, которые исчезают через несколько часов. Распечатывайте презентацию для старомодного шефа, а после совещания листы снова чистые. Кофейные капсулы из прессованных волокон корицы и кардамона Заварил экспрессо в кофемашине, а пустую капсулу кинул в чашку для аромата Упаковка для киселя из крахмала Моешь упаковку вместе с содержимым под краном, кидаешь в кастрюлю и варишь Покрышки, на которых под стертым протектором проявляется яркий цветной рисунок Отслужила покрышка, и вот вам готовая клумба Кроме того, это повышает безопасность на дорогах. Сразу видно, кому пора сменить резину. Конечно, идеально, чтобы там уже и семена были, только грунт внутрь насыпать. Но для пилотного запуска можно и без семян. Очень много мусора от ремонта и строительства. Тут большое поле для фантазии. Обои, на которые ультрафиолетовым облучением, можно наносить новый рисунок. Блоки для межкомнатных перегородок, которые можно сцеплять и расцеплять, чтобы менять планировку без разламывания стен. Стекла с переменной прозрачностью вместо штор и жалюзи. 3D принтеры, которые можно заправлять под бутылками Или бутылки из материала, который можно заправлять в 3D принтеры. Садовая мебель, которая удобно разбирается на дрова для камина или мангала и не содержит вредных лаков и пропиток, чтобы можно было делать на них гриль. Стеклянные бутылки, разбивающиеся только на мелкие безопасные кусочки, о которые невозможно пораниться. Фейерверки и петарты, которые полностью сгорают. Многоразовая глина или фарфор для посуды. Когда форма надоела, можно ее размягчить электромагнитным полем или излучением. Перевылепить и затвердить снова. Многие из предложенных товаров обеспечивают чувство новизны и разнообразия. Можно предложить и кардинальное решение этой потребности Шлем для стирания образов из памяти Глядите на свою старую чашку Нажимайте кнопку И вот уже радуетесь О, какой новый неожиданный дизайн В целом, вывод потребности в новизне и разнообразии В область виртуального Сильно сократит количество мусора И сэкономит энергию Капсула, как матрица, Это крайность Но и тонна мусора в год на человека Это тоже перегиб Приведенные выше товары – это лишь примеры, которые я нафантазировал за час Что-то из этого невозможно, что-то непозволительно дорого Но технологии не стоят на месте Сегодня невозможно, завтра дорого, послезавтра доступно Возможно, вы скажете, что этими товарами не все будут пользоваться Соглашусь, но даже если этими товарами будет пользоваться процента населения Это уже 8 миллионов заказчиков Неплохо для стартапа Как работает глобальная экономика? Создайте товар, который востребован, и завтра он будет на полках во всех торговых центрах от Аляски до Таиланда. Посмотрите на кроксы, айподы, йо-йо и лонгборды. За пару лет они захватили планету. И если ваш более экологичный товар вытеснит своих неэкологичных конкурентов, хотя бы частично, это уже важный шаг вперед. Жизненный цикл товара начинается с проектирования. И то, как он спроектирован, влияет на то, как он будет изготовлен, использован и переработан. Шкурку от банана можно выбросить в траву. Она разложится за несколько недель и станет удобрением. А обертку от сникерса надо сортировать, транспортировать, мыть, измельчать, переплавлять. Можно обвинять людей в том, что они это не делают. А можно поменять подходы к проектированию. Люди 5 миллионов лет выбрасывали скорлупу от орехов и шкурки от бананов рядом со своим домом. И это было на благо природы, удобряло почву. Теперь за какие-то сто лет нам надо переучиться и перестать это делать. Стоит признать, тот, кто проектировал банан, сделал это гораздо лучше, чем тот, кто проектировал сникерс. действие Фантазируйте. Если вас что-то не устраивает, придумывайте невероятные товары и услуги. Делитесь своими фантазиями с друзьями и единомышленниками. То, что невероятно для вас, может оказаться возможным для инженера, ученого или предпринимателя. Главная идея. Фантазия и мечты – это первый шаг к формированию спроса, а от спроса до производства рукой подать. Для кого? Для дизайнеров, изобретателей, предпринимателей и просто фантазеров. К чему это приведет? К возникновению новых товаров и услуг, уменьшающих количество мусора и приближающих цивилизацию к циклической экономике.